и захотелось младшему королевичу отправиться в путь-дорогу и попытать счастье. Но отец на это не соглашался. — Это дело напрасное, — сказал он. — Куда уж ему найти золотую птицу? Старшие братья уже ходили. — А случись с ним какая беда? Не сможет он из нее выбраться, ведь ума-то ему не хватает? Но младший все не давал королю покоя, и тот позволил ему, наконец, отправиться в путь-дорогу и сидела опять на лесной опушке лисица, стала его просить пощадить ей жизнь и дала ему добрый совет. Юноша был жалостлив и сказал, — Лисичка, будь спокойна, зла я тебе не сделаю. — Ты в этом не раскаешься, — ответила лиса, — а чтоб скорее тебе добраться до места, садись-ка ты ко мне на хвост. И только он сел, как пустилась лиса бежать и понеслась через горы и долы, только в ушах от ветра свистела. Прибыли они в деревню. Простился юноша с лисой, послушался ее доброго совета и зашел, не оглядываясь прямо в харчевню, которая поплоше, и спокойно там переночевал. На другое утро, только он вышел на поле, видит, сидит там лиса и говорит — я расскажу, что делать тебе дальше. Ступай все напрямик, и подойдешь ты, наконец, к замку. Увидишь, что перед замком залег целый отряд солдат. Но ты не беспокойся, все они будут спать и храпеть. Пройди между ними посередине и ступай прямо в замок. Пройди через все комнаты. Войдешь потом в потайную комнату, и висит там деревянная клетка с золотой птицей, и стоит с ней рядом пустая золотая клетка для пущей красоты. Но смотри, берегись, не пересаживай птицу из простой клетки в дорогую, а не то тебе плохо придется. Только, сказала это лиса, протянул опять свой хвост, и уселся на него королевич. Понеслась лиса через леса и горы, только в ушах от ветра свистело. Прибыл он к замку и увидел все, о чем говорила ему лиса. Вошел королевич в потайную комнату и сидела там золотая птица в деревянной клетке, а золотая с ним рядом стояла. И Лежали в комнате по углам три золотых яблока. И он подумал, что было бы смешно, если бы он оставил такую прекрасную птицу в простой некрасивой клетке. Он открыл дверцу, схватил птицу и пересадил ее в золотую. Но в этот миг закричала птица пронзительным голосом. проснулись солдаты, вбежали в комнату и отвели его в темницу. Но другое утро привели его на суд. И так как он во всем признался, то присудили его к смертной казни. Но король сказал, что готов его помиловать. Если он доставит ему золотого коня, что скачет быстрее ветра, и тогда он получит награду золотую птицу. Отправился королевич в путь дорогу. Вздохнул и запечалился, не зная, где же ему отыскать золотого коня. И вдруг увидел он старого своего друга, лису. Сидела она у дороги. «Вот видишь», — сказала лиса, — «так вышло от того, что ты меня не послушался» но духом не падай. Я тебе помогу и скажу, как раздобыть тебе золотого коня. Ты должен идти все напрямик, и подойдешь ты к замку. Там и стоит конь на конюшне. И будут лежать перед конюшней конюхи, но они будут спать и храпеть, и ты сможешь спокойно вывести золотого коня. Но ты должен запомнить хорошо одно. Седла его плохим седлом из дерева и кожи, а никак не золотым, что будет висеть рядом, а не то плохо тебе придется. Вытянула лиса свой хвост, сел на него королевище, понесла его лиса через лиса и горы, только в ушах от ветра свистела. Случилось все так, как говорила лиса. Зашел он в конюшню, где стоял золотой конь, хотела оседлать его плохим седлом, да подумал. Стыдно не оседлать такую прекрасную лошадь дорогим седлом, как это ей подобает. Но только прикоснулось золотое седло к коню, как начал он громко ржать. Проснулись конюхи, схватили юноши и бросили его в темницу».